Ливия. Я закрываю открытку, которую читала, и прячу её обратно в ящик шкафа, под засохшей розой из букета, который Марни прислала мне к тому самому дню рождения. Открытка пришла во вторник, через несколько дней после того, как она погибла. В тот самый вторник, когда мы должны были лететь в Каир. Это было то самое поздравление, которое она обещала мне отправить. Внутри я обнаружила наскоро нацарапанную записку. Мам, мне нужно тебе сказать одну вещь. По-моему, ты сама знаешь, я что-то от тебя скрываю. Но я надеялась, ты не знаешь, что это, потому что я хочу это объяснить тебе лично, чтобы ты могла хотя бы попытаться понять. Я не уверена, что ты сумеешь, а уж папа тем более. Ты наверняка во мне разочаруешься, тебе будет за меня стыдно, но мне нужно, чтобы ты знала. Я никогда этого не планировала, не думала, что до этого дойдёт. Просто это случилось. И теперь, когда это всё-таки случилось, я могу только надеяться, что вы оба сумеете меня простить. Читая это послание, я была даже рада, что понимаю, о чём идёт речь, что имеет в виду Марни. Если бы я не знала о её романе с Робом, я бы до конца жизни терзалась вопросом, что же она могла такое сделать, чтобы так нуждаться в моём прощении. Впрочем, есть другие вещи, которые меня терзают. Видимо, Марни написала эту записку сразу же после того нашего телефонного разговора, когда я пыталась уговорить её не возвращаться раньше времени. Я никогда не переставала жалеть, что мне не удалось её убедить, и никогда не переставала жалеть, что это был наш последний разговор. Не помню, сказала ли я ей, что я её люблю, как я обычно делала в конце каждой нашей беседы. И я терзаюсь мыслью, что в тот раз я этого не сказала. Я принимаю душ и одеваюсь. Даже не знаю, как относиться к сегодняшней вечеринке, хотя я никогда и не скажу этого Джошу, который всё устроил. Я бы вообще не возражала, если бы мы больше никогда не отмечали мой день рождения. Знаю, глупо так думать, но иногда мне в голову всё-таки закрадывается мысль: может быть, гибель Марни это расплата за то, что я придавала такое значение своему прошлогоднему празднику. Сейчас мне кажется, что обращать такое внимание на нечто столь приземлённое, материальное, почти отвратительно. Как это ни странно, я всё ещё думаю, что мне повезло быть там, где я сейчас, иметь то, что я имею. Ну, прежде всего, у меня есть Адам. В течение нескольких недель после смерти Марни я боялась, что вот-вот потеряю и его. Бывали моменты, когда мне уже не верилось. что он однажды выкарабкается из засасывающей его трясины скорби и вины. Не знаю, как бы я справилась без Джоша и Эми. Я наконец достигла дна в день рождения Марни, когда шла по маршруту долгой прогулки в большом Винзерском парке. Перед этим я очень надеялась, что Адам пойдёт со мной, но по мере приближения этой даты всё больше убеждалась, он попросту забыл, что скоро её день рождения. Сама я не решалась упомянуть о нём, чтобы Адам не сорвался окончательно. Бредя по дорожке, я с ужасом убеждалась, насколько я измождена и понимала, что долго не протяну, если буду и дальше жить вот так. Пожалуйста, Марни, взмолилась я, чуть не плача. Пожалуйста, верни мне своего папу. Без него я не справлюсь. И тут я подняла глаза и увидела его. И он обнял меня. и я облегчённо рыдала, и я могла думать лишь об одном. Каким-то чудесным образом Марни услышала меня. Теперь я говорю с ней каждый вечер в тишине спальни, пока Адам где-то внизу или пока он гуляет с Мёрфи. Я лежу на кровати, рядом свернулась Мими, и рассказываю ей о том, как у меня прошёл день. И я знаю, что она слушает. А ещё я благодарна за то, что у меня есть мама, которая очень поддержала меня, когда пришло время решить, как поступить с Робом. Я связалась с ней через 3 недели после смерти Марни, пригласила её на заупокойную службу. С тех пор мы каждую неделю пьём кофе в городе. Останься Марни жива, вряд ли бы мы так быстро наладили отношения, но тогда я отчаянно нуждалась в ком-то, кто не знал Марни, потому что мне трудно было справляться ещё и с их горем, помимо своего собственного. Конечно, маму опечалил уход Марни, и она наверняка оплакивала её, но она никогда не видела её живой. И каким-то образом это облегчало наше общение, потому что Адам был совершенно не в состоянии обсуждать что-то подобное. Роман Марни и Роба оставался для него незаживающей раной. Пока недели через 2 после дня рождения Марни, Нельсон не пришёл к нему поговорить. Оказывается, Роб в конце концов признался ему, почему он нас избегает. И Нельсон, разумеется, пришёл в ярость. Это означало, что мы с Адамом наконец-то можем нормально поговорить о том, что случилось. Но мы не представляли, как быть дальше. Нам не хотелось, чтобы Роб вышел сухим из воды, но мы не могли решить, надо ли обо всём рассказать Джесс. Однажды, когда Адам уехал на встречу с заказчиком, Нельсон зашёл поговорить со мной о Роббе. Возвать к моему милосердию от его имени. Он заверил меня, что Роб раскаивается, что его связь с Марни началась ненамеренно. Когда он боролся с депрессией, вызванной страшным диагнозом, поставленным Джесс, что он якобы несколько раз пытался разорвать эту связь, что больше всего его пугает та боль, которую эта история причинит Джесс, когда правда выплывет наружу. Мол, он надеется, что Джесс простит его, потому что любит её по-настоящему. Он просил лишь, чтобы мы позволили ему самому ей во всём признаться. Я с презрением отнеслась к этой попытке Роба как-то вывернуться. За каждым его расчётливым словом стояли те слова, которые он побоялся произнести вслух. Марни сама виновата. Это всё её затея. Мне хотелось сказать Мельсону, что его брат лжец, трус и подлец. Я пыталась представить себе этот разговор Роба с Джесс, эту сцену, когда он разбивает ей сердце, и никак не могла. Я попросила Нельсона передать Робу, чтобы он ничего не говорил Джесс, пока я всего не обдумаю. На другой день мы с мамой пили кофе в отеле Касл, и я вдруг поймала себя на том, что рассказываю ей об этом романе и прошу её совета. А мама сказала, хотя мы с Адамом почему-то об этом не подумали, что даже если мы расскажем Джесс, она всё равно может решить остаться с Робом, либо потому что достаточно сильно любит его, чтобы простить. либо просто потому, что предпочитает жизнь с ним жизни в одиночестве. И то, что именно мы с Адамом стали бы посланцами, принёсшими ей эту дурную весть, подорвало бы нашу дружбу. Мало того, в этом случае Джесс могла бы подумать, что ей следует уйти от Робба, потому что именно этого мы от неё ждём. А если она не встретит никого другого, её ждёт очень непростое будущее. С другой стороны, продолжала мама. Если мы ничего не скажем Джесс, Роб, несомненно, будет ей заботливым и предупредительным мужем, потому что захочет загладить перед ней свою вину за этот роман, и потому что, как он и сказал Нельсону, по-настоящему любит её. Мы обсудили это с Адамом, а затем и с Нельсоном, и, наконец, решили никому не говорить о романе Роба с Марни. Думаю, это было правильное решение, учитывая все плюсы и минусы, и если не забывать про болезнь Джесс. Что и говорить — Роп сейчас буквально пылинки с неё сдувает. И хотя видяться с ним нам чудовищно тяжело, мы идём на это ради джаз. Выглянув в окно спальни, я вижу Адама гуляющего по саду бок о бок с Мёрфи. И впервые за долгое время ощущаю прилив чувства, которое даже не смею назвать, потому что мне кажется, что это будет как-то неправильно. Я спешу вниз, и когда Адам видит, что я иду к нему по лужайке, он протягивает мне руки. «С днём рождения!» — говорит он, целую меня. «Спасибо!» — говорю я, обнимая его. «Ты что-то рано встал?» «Ну, сегодня важный день». Держась за руки, мы подходим к садовой стенке и усаживаемся, глядя на Марнину ограду. Из дома доносится взрыв хохота. Это Джош с Эмми поддразнивают друг друга. Я невольно улыбаюсь. Повернувшись к Адому, я вижу, что он тоже улыбается. ты счастлив? Вдруг спрашиваю я. И тут же чувствую какой-то ужасный вопрос. Ну как мы можем быть счастливы? Я озабоченно гляжу на Адама, но он лишь притягивает меня к себе. Да? Бормочет он, целуя меня в макушку. А ты? Я тоже. Отвечаю я негромко. Нет, это не прежнее счастье. Такого уже не может быть. но это всё равно наше счастье. И этого достаточно.